Однако вместо себя он послал лакея, подростка с ключом от дома. По словам мальчика, важного восседавшего на заднем сиденье, будто шах на троне, замок пришлось менять, поскольку один из старых ключей бесследно исчез. Когда Форд вернулся к бывшему особняку Раппа, Байков, следуя подсказке Клима Пантелеича, позволил юному персу не только остаться в автомобиле, но даже посидеть на месте водителя и покрутить руль. И в ту же минуту вокруг собралась целая ватага его сверстников с завистью поглядывающих на везучего земляка. А между тем Ардашев, взяв магнит и мотыгу, в сопровождении Бойкова шагнул ко входу. Замок поддался легко, и статский советник оказался по другую сторону дувала. Он обратил внимание, что калитка не держалась закрытой, если на нее не набросить чеколду и не вставить душку замка. «Послушайте, Митрофан Тимофеевич...» Клим Пантелеич повернулся к Драгоману. «Вы не припомните, как вы вошли сюда в день убийства? Где был замок?» «Я толкнул калитку, и она открылась. Мне показалось это довольно странным. В Персии сейчас неспокойно, и оставлять двор открытым не принято. Я прошагал по дорожке к двери». Она была заперта. Тогда я обратил внимание на распахнутое окно, и уже подойдя к нему, я увидел убитого раппа. А замка я не приметил. «Это да», — кивнул Ардашев. «Понимаю. Кровь, труп. Словом, страсти господней». Он облокотился на мотыгу и добавил. «А мальчишка, если помните, сказал, что хозяин поменял замок». Так как пропал запасной ключ, Стало быть преступник, забрал его с собой. Глупо как-то сработал этот злодей, не находите? О чем вы? Да вот калитку-то надо было прикрыть и замочек навесить, пусть не замкнуть, нет, это вовсе и не обязательно, но набросить-то надо было. За о чем? Заикаясь проронил переводчик. А чтобы не мешали объект устранять. «Какой объект?» Клим Пантелеич поднял глаза. У Байкова над правым веком билась синяя жилка. «Ох, Господи!» — подумал статский советник. «Ну и нюня!» «Да и я тоже хорош, слишком увлекся мыслями вслух. У этого бедолаги страх уже нервный тик начался. Того и гляди, удар хватит». «Это фигура речи такая», — отговорился Ордашев. Давайте лучше займемся нашими изысканиями. Он приложил магнит к железной части мотыги, и тот словно прирос к ней. Опустив самодельное устройство вниз, Клим Пантелеич принялся медленно и кропотливо обходить каждую квадратную сожень. Драгоман следил за ним как завороженный. Очень скоро магнит оброс ржавыми гвоздями, и двумя небольшими кусками рубленной металлической проволоки. Минут через пять раздался звонкий щелчок. Клим Пантелеич поднял приспособление, к основанию прилип какой-то предмет. «Квод эрот демонстрандум», — воскликнул стаски советник, отнял от магнита ключ и протянул Байкову. Примечание. Quod демонстрант demonstrandum в переводе с латинского, что и требовалось доказать. Конец примечания. Переводчик покрутил в руках находку и недоверчиво спросил. «Что это значит?» «Убийца, как видите, успел отделаться не только от ножа, его нашли в Орыке, но и от ключа. Логика понятная. Он опасался, что в случае поимки улики смогут выдать его». Вот потому-то злоумышленник и решил сразу избавиться от двух вещественных доказательств. Жаль только, что после прошедших дождей с него нельзя снять отпечатки пальцев. Но у меня вызывает недоумение другой факт. «Вы не находите странным, что он замкнул дверь, но не затворил окно?» «Да, пожалуй. Правда, это кажется неестественным лишь в том случае, если преступники проникли краппу через дверь». Вот тогда действительно непонятно, зачем им понадобилось открывать окно. Здраво рассудил Байков. А если наоборот? Если они забрались через окно, а уже потом вышли, как обычно, через дверь. Такой вариант возможен? Вполне. Но только настоящий профессионал никогда бы так не поступил. Рдашев осекся, понимая, что вновь может обескуражить переводчика прикладными рассуждениями о самых действенных способах лишения жизни. Он прислонил мотыгу к стволу старого тополя. «А сейчас неплохо бы обследовать место происшествия. Вы не против, Митрофан Тимофеевич?» «Отчего же, пойдемте. Я ведь там так и не был». В самом конце дорожка расширялась, образуя каменную площадку. В центре ее, в окружении ярких цветов, находилась клумба, а не бассейн, что выглядело несколько странным. Вообще-то хане богатых персиян не сильно различаются от европейских построек. Примечание. Хане, в переводе с персидского, сакля, дом. Конец примечания. Их дома строятся из камня и чаще всего обращены к улице глухой стеной, либо, как здесь, обнесены высоким дувалом. Окна выходят только во двор, как бы показывая закрытость внутренней жизни от посторонних глаз. Само строение делится на... Эндерун, царство женщин и детей, где, впрочем, глава дома проводит все свободное время, и Берун, мужскую половину. Есть еще и Михманхане, комната для гостей. Вся эта часть здания украшается ажурной стеной с арками, решетчатыми окнами, разноцветными витражами, и она всегда обращена к саду. У подавляющего большинства иранцев почти отсутствует мебель, Каменный пол застилают коврами. Повсюду разбросаны мутаки, подушки-валики. Тут же стоит кальян. Чем зажиточнее хозяин дома, тем затейливее украшен этот курительный прибор. Стены либо расписывают цветочными узорами, либо оклеивают обоями, привозимыми из Англии или России. Но мода и влияние европейцев берут свое и персы новариши все чаще украшают комнаты канделябрами, ставят кресла и даже столы, которыми никогда не пользуются. Почти все дома имеют прямоугольную форму и плоскую крышу, на которой перс отдыхает, когда спадает жара. Появляются и особняки, представляющие собой некое смешение восточной и европейской архитектуры. Их строят в надежде сдать в наем, какому-нибудь посольству или просто богатому ференги. Именно в таком доме и поселился коллежский советник Генрих Августович Рапп. Да и жилище самого Ардашева не сильно от него отличалось. Иранцы, как и все шииты, очень впечатлительны и суеверны. И потому у них весьма популярны всякого рода обереги и амулеты. Даже Чарвадар обязательно украсит талисманом верблюда, идущего первым. Примечание. «Чарвадар» в переводе с персидского «проводник каравана». Конец примечания. Вот и здесь, в центре входной двери, на гвоздике висел бирюзовый кружочек с вырезанными на нем словами умид — «Надежда», «Дин» — «Вера» и «Голь» — «Роза». Было понятно, что оберег повесили на дверь уже после того, как полиция обнаружила труп — И все-таки этот кусок чудодейственного камня так и не спас Раппа от руки хладнокровного убийцы, невольно подумал Клим Пантелеич. Осмотр дома, как показалось в самом начале, был бесполезен. Внутри все сияло чистотой. Комната, в которой Байков обнаружил труп, походила на кабинет европейца, если не считать развешанных по стенам глиняных табличек с образцами письма лучших каллиграфов Персии, В самом углу стоял распахнутый сейф. Вернее, даже не сейф, а несгораемый железный шкаф с двойными толстыми стенками, пространство между которыми было заполнено песком. Металлический тяжеловес выполнял еще и функцию тумбы, на нем покоилась керосиновая лампа. Ни в дверце, ни на полочках ключа не было видно. Клим Пантелеич вынул из кармана недавнюю находку, Вставил в замочную скважину, дважды провернул и внутренний замок сработал. «Так, выходит, мы с вами все-таки поторопились», — проронил статский соедник. «Придется вернуться в сад». «Для чего?» — удивился Байков. «Где-то валяется еще пара ключей. От двери и от калитки. И нам бы не мешало их отыскать. Ну, хоть бы еще один. А этот, как видите, от сейфа». Но зачем? Благодаря этим предметам мы сумеем составить приблизительную картину поведения злоумышленника после совершения преступления. Согласитесь, это немаловажно. Удача улыбнулась Ардашеву лишь через полчаса кропотливых поисков. На этот раз решающую роль сыграл не магнит, а внимательность статского советника. Он разглядел ключ, зацепившийся кольцом за побег розового куста. Он подошел к замку двери. «А вот теперь можно и порассуждать», — проговорил дипломат. «Итак, преступник, совершив убийство, с вализой в одной руке, с зиробуком в другой, вышел из дома, замкнул дверь и направился по дорожке. Примерно здесь». Клим Пантелеич указал на место в двух аршинах от него. Он остановился, вероятно, положил сумку на землю, опустил в карман правую руку Вынул один ключ и кинул его в траву. Потом достал другой и забросил его прямо в розовый куст. Уже на улице он швырнул нож ворык. Пока все. Устало выдохнул Ардашев и сказал. — Ну что ж, мотыгу я оставлю тут, а вот магнит заберу. А еще пригодится. Когда до калитки оставалось несколько шагов, статский советник предложил. «Знаете, Митрофан Тимофеевич, нам надо немного развеяться. Давайте поедем на хиабан Лализар, посидим в каком-нибудь уютном кавэхане». Примечание. «Кавэхане, чайхане». В переводе с персидского «кофейня» или «чайная», в значении кафе, как в данном случае употребляется с ироническим оттенком. Конец примечания. «Там, насколько я помню, раньше делали вкусное мороженое». «А в такое пекло оно особенно кстати. Не находитесь?» «С удовольствием!» — замыкая калитку, согласился Байков. Солнце разморило автомобильного стража, и он, положив голову на руль, видел восьмой сон. Услышав шум открываемой двери, парнишка протер глаза и что-то виновато пролепетал. Рдашев улыбнулся, дал ему несколько шай на конку и на сластье, Вернув ключи, он велел передать хозяину, что решение об аренде особняка еще не принято. Зажав в кулаке монеты, довольный мальчишка зашагал по тротуару. Форт вновь побежал по узким тегеранским улочкам, обгоняя дрожки и редких прохожих. Солнце стояло в зените, и люди прятались от жары в своих большей частью глинобитных ханы. В раскаленном воздухе вырисовывались очертания снежных шапок Эльбрусского хребта слившихся с едва заметными, прозрачными, как папиросная бумага, облаками. Автомобиль остановился прямо перед иностранной надписью «Кафе». Драгоман решил купить газету, а Клим Пантелеич вошел внутрь. Дверной колокольчик известил хозяина о появлении гостей. Тотчас же, будто джин из лампы, вырос официант. Поклонившись и приложив руки к груди, он провещал, Хош амедит ага, мият бефармаит ага. Примечание. В переводе с персидского значит «добро пожаловать, господин». «Проходите, пожалуйста, господин». Конец примечания. Клим Пантелеич кивнул и уселся за столик у открытого окна, выходящего на проспект. Не дожидаясь Байкова, он заказал два шербета, две порции мороженого и два вида полуды из дыни и яблочной примечание. Полуда в переводе с персидского, десерт, приготовленный из фруктов, сахара и крахмала или шарбета. Конец примечания. Вскоре появился переводчик со свежей газетой «Недват» за 11 июля. Из-за ее передовицы следовало, что вчера Австро-Венгрия предъявила Сербии ноту с требованием выполнить 10 явно неприемлемых пунктов. «Это значит, что кризис перерастает в войну?» — спросил Драгоман. «Думаю, да. И когда же она начнется?» «Если учесть, что ответ должен быть дан не позднее 48 часов, то, скорее всего, на следующей неделе. А по большому счету можно считать, что она уже началась». «То есть как?» «Вы уже понимаете, что сам ультиматум...» Проформа, некая формальность, необходимая для развязывания боевых действий. «А я как раз собирался в отпуск, и что же теперь делать?» — грустно выговорил Байков. Как раз в этот момент подали мороженое, полудая и шербет в мисочках, а к нему особый шик — деревянные ложки с вырезанными изречениями восточных мудрецов. Клим Пантелеич взял одну из них и проговорил — А вот вам и ответ на вопрос правда не мой а омарахай Хайяма. жестокий небосвод мольбою не гневи исчезнувших друзей обратно не зови Вчерашнее забудь о завтрашнем не думай сегодня ты живешь сегодняшнем живи а ведь и правильно согласился переводчик надо бы надорожить каждый тебе всевышним Минутой. Он поднял глазам свою ложку. «А у меня вот другое, рубаи. Я в тусе ночью был, развалены мертвы. Лишь где гулял павлин, мелькнула тень совы. Какую тайну вы развалины храните? И донеслось в ответ: увы, увы, увы. Он лукаво улыбнулся и спросил. Простите, Клим Пантелеич, но раз уж достопочтенный Гиас-ад-Дин Абульфатх-Омар-Ибн-Ибрахим-Хаям-Нишопури упомянул тайну, то и я хотел бы приподнять чадру над одним мучающим меня с самого утра вопросом, если вы, конечно, не возражаете. Пожалуйста, Митрофан Тимофеевич. Благодарю. Так вот, доктор Любомудров, как вы недавно изволили заметить... Ошибся, приняв вас за раненого моряка, который оказался на греческом судне десяток лет назад. Однако в то же время, если помните, консул Казвинской сатрапии, господин Красноцветов, дал понять, что ходили слухи о вашем убийстве. И по его словам, это случилось тоже десять лет назад. Правда, вы его поправили и уточнили, что с тех пор минуло девять лет и три месяца. Так? Допустим. Вот мне кажется, что Любомудров сегодня не обознался. Ардашев неторопливо доел мороженое, промокнул губы белоснежным платком и негромко изрек. «Вероятно, я вас разочарую, если отвечу все той же строкой». И донеслось в ответ «Увы, увы, увы». Драгоман вздохнул и уставился в потолок. На его лице остался отпечаток неудовольствия. Он молчал. Когда с угощениями было покончено, заторезвонил дверной колокольчик, и на пороге появилась дама в элегантной голубой шляпке, из-под которой выбивались темные локоны. Впрочем, примечателен был не столько дорогой модный наряд, длинное небесно голубое платье с оборками, сколько она сама. Штатная брюнетка поражала правильными чертами лица. В ее внешности не было ни малейшего изъяна. Брови, словно два натянутых лука, Увеличивали и без того большие глаза с длинными ресницами, а прямой, аккуратный, будто вылепленный античным скульптором нос придавал лицу черты нежной строгости. Полные точно лепестки распустившейся розы губы невольно притягивали внимание. Ей кажется, было не более 25 лет. За красавицей следовал английский офицер. Главным в его облике были нафабренные, торчащие в сторону густые усы. Они уже давно вышли из моды, но еще оставались популярными у отставных военных, цирковых силачей, ну и, конечно же, у Вильгельма Второго. Мужчина внимательно смотрел кафе. Очевидно, он был ревнивцем и ненавидел всю мужскую часть Персии, которая, не стесняясь, рассматривала его спутницу. Впрочем, в этом не было ничего удивительного, поскольку для многих иранцев женское лицо – также волнительно, как для тверского крестьянина ножки-танцовщицы во французском кабаре. Остановив взгляд на Драгомане, незнакомец приветливо кивнул. Дама улыбнулась уголками губ и лишь махнула ресницами. Вежливым поклоном ответил им и Байков. Повернувшись к Кардашеву, он прошептал трепетно. «Не правда ли она прекрасна?» «Спешу согласиться». Я буду себя чувствовать крайне неловко, если не представлю вас. Не возражаете? — Напротив. К тому же мы и так собирались уходить. Первым к чужому столику приблизился Байков. Почтительно раскланившись, он трепетно поцеловал даме ручку и затем проговорил на французском длинную тираду. — Позвольте познакомить вас с моим соотечественником. Его зовут Клим Ардашев. Он дипломат и прибыл из Петербурга совсем недавно. Статский советник вежливо поклонился и краем глаза заметил, что незнакомка разглядывает его весьма внимательно. А переводчик между тем продолжал вещать. «Госпожа Лидии Ренни, собственный корреспондент Ле Фигаро в Тегеране». «Клим», — выговорила она, — «как легко произносится ваше имя». И не надо ломать язык, как, например, эти ужасные «Добриния, Амвросии, Свято-Полк». Госпожа Ренни заглянула в глаза Ардашо, что, естественно, не ускользнуло от всевидящего ока ее обожателя, а потом сказала негромко «Уверена, мы станем хорошими друзьями». «Я в этом нисколько не сомневаюсь, мадам», учтиво парировал Клим Пантелеич. Бойков указал на ее спутника и, перейдя на английский, представил. «Британский военный агент, капитан Вильям Фог. Рад знакомству». «Взаимно. Надеюсь, у нас еще будет возможность пообщаться», — сухо выговорил офицер. «А вы приходите завтра в клуб, там и поговорим», — предложила француженка ангельским глазком. «А где это?» — Клим Пантелеич вопросительно посмотрел на Байкова. «Господин Ардашев там еще ни разу не был, но я стану его проводником», — пообещал Драгоман. «Хорошо, будем вас ждать», — смелой улыбкой пропела репортерш. «Честь имею», — попрощался статский советник и направился к выходу. К удивлению переводчика, Ардашев, разместившись на заднем сиденье, до самого дома не проронил ни слова он будто совсем отрешился от окружающей действительности и рассеянно смотрел по сторонам. Лишь единожды он достал из пиджака коробочку Монпасси с надписью «Георг Ландрин» и, выбрав конфетку, отправил ее в рот. А размышлять бывшему присяжному поверенному было о чем. «Теперь совершенно очевидно», — мысленно рассуждал он, «что на второго секретаря посольства мог напасть всего один человек». По крайней мере, наличие трех ножевых ранений как раз говорит о том, что злоумышленник сумел сразу вывести из строя потерпевшего. А уже после этого он перерезал несчастному горло. Но зачем? Зачем ему это понадобилось? Какой от этого прок? На этот вопрос пока ответа нет, заключил статский советник. Другой немаловажный момент, который удалось выяснить сегодня. Преступник мог проникнуть в дом либо через дверь, либо через окно. Оно почему-то так и осталось открытым. Но тогда получается, что убийце пришлось перелезать через дувал, поскольку раб, уйдя навстречу с агентом, навесил снаружи замок. Или второй вариант. Он заранее подобрал ключ к замку от калитки. Стало быть, в обоих случаях злодей прятался где-то за кустами, и, дождавшись, пока коллежский советник войдет в дом, ворвался внутрь и напал на него. Вероятно, именно по этой причине Генрих Августович и не успел повесить на дверь бирюзовый оберег, выполнявший роль условного знака. Расправившись с жертвой, разбойник отыскал ключ от сейфа и открыл его, а, выйдя из дома, замкнул дверь и забросил подальше оба ключа. Позже в канаву он швырнул и кинжал найденной полицией, Ладно, с орудием преступления все ясно. Душегуб, боясь оставить отпечатки пальцев, кинул его в орык. А вот с третьим ключом слишком туманно. Ведь ему было проще запереть снаружи калитку, выбросить ключ в тот же самый арык, не оставив надежды на получение дактилоскопических следов, и скрыться. Почему же он так не поступил? Может быть, ему кто-то помешал? Но тогда кто? Клим Пантелеич прикрыл глаза, пытаясь сосредоточиться. Он поступал так всегда, если вдруг осознавал, что он нащупал ту самую единственную ниточку, которая поможет распутать весь клубок преступлений. Вполне логично предположить, что убийца является европеец, и тому есть объяснение. Ну какой шахсевенов шар или думбали знает о методе определения личности по узорам папиллярных линий отпечатков пальцев? Примечание. Шахсевены, овшары, думбали, племена, населяющие Персию. Конец примечания. Иначе зачем было выбрасывать кинжал в воду? И зирабук, и перерезанное горло несчастного рабпа характерный почерк магометанских фанатиков. Все это направлено к одной цели – внушить следствию, что убийца – местный грабитель. Тогда становится ясно, почему преступник не стал бросать все ключи туда же, куда кинул нож. Ведь слишком явным выглядело бы его стремление уничтожить следы рук. Поэтому он решил избавиться от улик самым примитивным способом. Ему и в голову не могло прийти, что кто-то начнет обшаривать кусты с помощью магнита. Уже при подъезде к дому Рдашев вновь вернулся к мысли об агенте, с которым встречался второй секретарь посольства – Хорошо бы его найти. Быть может, он прольет свет на то, что же произошло с Раппом 22 июня.